Часть вторая. Когда тайное становится явным. Глава первая. Если противник превышает вас числом, гораздо разумнее применить чары перемещения в пространстве, появится чуть поодаль или атаковать заклятием массового поражения. Бэль черкнула пару слов в тетрадь подняла глаза на мастера. Худая фигура Рихтера перемещалась от одной стороны широкой доски к другой, напоминая маятник. «Простите, сэр». подал голос один из адептов. «А если враг оказался сильнее и обнёс территорию блокиратором магии?» «Да, отец говорил, что вампиры-мутанты часто пользуются этим трюком», подхватил его мысль второй. «На этот случай полезно иметь при себе парочку артефактов и активированный портал. Магия предметов не зависит от носителей, и заглушить её невозможно», проговорил Рихтер. Когда в воздух взметнулось ещё несколько рук, добавил. Но это вам лучше обсудить с мастером артефакторики. «Ещё руны могут помочь», — робко вставил кто-то. «Глупости», — возразили ему. «Руну ты как активируешь без магии?» «Прекратить болтовню», — рявкнул мастер. «У нас практикум заклинаний, а не дискуссионный клуб». В аудитории воцарилась тишина. Рихтер продолжил рассказывать тему. Бэлла придвинула к себе учебник и принялась читать, периодически делая короткие записи в тетради. Шёл четвёртый день, как она избегала Антара. Он со своей стороны даже не пытался сделать первый шаг. Это обижало Беллу, словно сама оказалась виновата в том, что её едва не изнасиловали. Хотя, может, он принимал это на свой счёт и от того так некрасиво поступал. Она не хотела уходить глубоко в эти дебри. Перерыв в отношения благотворно влиял на отметки. Чтобы отвлечься и лишний раз не думать о том, что расстраивала, она с головой ушла в учёбу. Приближались семестровые экзамены, которые Белли рассчитывала сдать хотя бы выше среднего. Впервые со дня поступления в Драконью Академию ей было интересно учиться. Но так уж выходило, что если где-то пребывала, значит, в другом месте шло на убыль. С исчезновением из её ежедневного расписания Антаром пропал с радаров и нот Флориана жила с ней в одном коттедже и училась на том же факультете, поэтому виделись они часто. Но в последнее время с ней тоже творилось нечто странное. Она часто пропадала за чтением каких-то книг, стала непривычно тихой и вдумчивой. Белль не лезла к ней с расспросами. После практикума заклинаний в расписании значился обед, и толпа адептов потянулась в подземелье. Белль сначала не хотела идти, но, проурчавший что-то, желудок настоял на обратном. Устроившись за одним из круглых столиков, она выбрала в меню мясную рагу, свежие овощи и горячий чай с ванильной булочкой. Успела умять половину порции, когда напротив плюхнулся нот. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» С подозрением на него покосившись, наколола вилкой дольку помидора. «У меня к тебе дело, жизненной важности!» Она дёрнула бровью в ожидании, глядя в его ярко-зелёные глаза. «Поговори со своим благоверным! Помирись с ним, ну, пожалуйста!» Медленно проживав, отложила прибор. «Я с ним не ссорилась, если что!» «Белла, ты просто не представляешь всей масштабности проблемы!» Он и до этого был не шибко приятным человеком, а теперь его словно виверны покусали, обратился в настоящего козла. По твоей логике, его должны были покусать козлы, а не виверны. Сладко пахнущая пышная булочка на вкус оказалась пресной и невкусной. Положив её обратно на тарелку, запила парой глотков чая и поднялась уходить. Но тоже встал, увязываясь следом. «Я не знаю, что между вами приключилось, но он явно себя в чём-то винит, понимаешь? Мы ему слова, он нам два, и не сказать, чтобы ласковых. Огрызается, психует на ровном месте. А вчера вовсе залепил мне в глаз. А он никогда без серьёзных оснований этого не делал. Мы дрались-то в последний раз, когда нам было по четырнадцать». Белла остановилась, со вздохом обернувшись к ноту. «А от меня ты что хочешь? Поговори с ним». «О чём? О поведении? Я ему не мать и даже не школьный воспитатель. А ты на секундочку, лучший друг, вот и разбирайтесь сами». «Я ушам не верю. Он меня обидел, Нот!» Сорвалась наконец Белла. «И подходить первой я уж точно не собираюсь». «Обидел? Но чем?» «Пожалуйста, оставь меня в покое». Она поторопилась завернуть за угол и ступила на лестницу, ведущую из подземелий. Нот не отставал, упрямо решив разобраться в этом деле. И неизвестно, к чему бы это привело, если б навстречу им не вышел Дэймон Моро. «Мисс Гвиденби», — чопорно произнёс он, одним лишь взглядом холодным глаз, остановив Нота в двух шагах от неё. «Я вас искал». «Сегодня не суббота», — несколько резко проговорила она, будучи взвинченной предыдущим разговором. Её даже не смутило обращение на «вы», Увидев его, затянутую во всё чёрную высокую фигуру, испытала некое подобие облегчения, словно точно знала, что он избавит её от прилипшего банным листом нота. «Я в курсе», — мягко ответил Маро. «Следуйте за мной». Обернувшись, пожалуй, плечами, мол, так получилось, извини, и поторопилась за Деймоном. В этот раз они не стали заходить в первую попавшуюся пустую аудиторию, а направились прямиком к ректору. Когда замаячивший впереди коридор не оставил сомнений о пункте назначения, Белла чуть прибавила шаг, поравнявшись с Дэймоном. Тот не сказал ни слова за время их пути. Пыхтя позади, она успела переварить услышанное отноты и принять решение и дальше делать вид, что Антара не существует. Сердце на это болезненно сжалось, но Белль постаралась отодвинуть чувства на задний план. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовалась она. Как ни пыталась определить его настрой сквозь непроницаемую маску безразличия, не смогла. Нахмурилась, закусив щёку. После общего приключения на улице Сеймар между ними протянулась тонкая ниточка доверия. А после нападения на неё его брата отношения вовсе стали походить на дружеские. Во что никак не вписывалось такое вот поведение. Я мистер Глыбальда. «Зачем ты ведёшь меня к Страйберу?» Они достигли нужных дверей, когда Дэймон остановился. Повернулся, взглянув на неё, словно о чём-то раздумывая. В голубых глазах промелькнуло знакомое выражение, отодвигая льдистый холод. Порывисто взяв её за локоть, потянул дальше по коридору и затолкал в нишу рядом со статуей Гаргульи. были пискнуть не успела, как оказалась в тёмном углу с нависающим над ней мару напротив. В городе появилась экстремистская организация. называющая себя «Орден». Они противопоставляются комиссариату, и за последний месяц сорвали три операции. Погибли люди. Белль забыла, как дышать, леденее изнутри. «Ты каким-то образом связана с ними?» Его глаза, казалось, светились изнутри, такими светлыми они стали. «Я... я не...» Она запнулась, вжавшись в стену. Он бы не задавал таких вопросов, если б не был о чём-то осведомлен. Но... Экстремистская. Орден появился только потому, что Верховные долгое время не реагировали на происходящее за пределами Тирхады, пока там творился настоящий ад. И даже теперь, когда остров наводнён чудовищами, комиссариат ведёт странную игру, с запозданием реагируя на действия вампиров. Именно так всё выглядело глазами её знакомых из Ордена. С некоторых пор Стрейбер перехватывает почту. Не дождавшись внятного ответа, продолжил Дэймон. «Сейчас на его столе лежит письмо. От некоего Майкла Штерна. Адресовано оно тебе. Ты знаешь, кто этот человек?» Белли сглотнула, не видя смысла искать оправдания и лгать. «Так, понимаю, в комиссариате известно, кто он. Поделишься?» «Боже!» — выдохнул, проведя ладонью по лицу. «Он опасный человек. Мы пасём его шейку ещё со Швейцарии». «Что за бред?» Прошептала, не в силах говорить громче. Она всё ещё пребывала в шоке от услышанного. маро подался вперёд, опираясь одной рукой на стену рядом с её головой. «Белла, скажи, как ты попала к ним? Тебя заманили обманом? Я должен знать, иначе не смогу помочь». Она вспыхнула, приходя наконец в себя. Оттолкнула его с силой, пихнув в грудь. «Глупости, всё неправда. Это вы ни черта не делаете, способствуя распространению вампиров в Тирхаде». Если б законники нормально выполняли свою работу, ни в каком ордене необходимости бы не было». Маро поймал её руку и легонько сжал. «Бэль, услышь меня. В ректорской ожидает двое дознавателей. Конверт ещё не вскрывался, только ты можешь это сделать. На нём магия крови. Если обнаружится связь с запрещенной организацией, тебя проведут через кучу допросов, выпотрошив память под ноль». Не оставит в покое, пока не получит всю информацию, какую только возможно. Её прошиб холодный пот. Губы дрогнули, а пальцы непроизвольно сцепились в замок перед животом. Какое-то время Белли и Дэймон просто смотрели друг на друга. Она поймала себя на мысли, что впервые видит Моро таким взволнованным. Даже потасовка с вампирами не так сильно выбивала его из образа бесстрастного аристократа. «Я давно его знаю», — тихо проговорила она. «Майк не преступник, чтобы не говорили твои начальники. Ты имеешь представление, что в письме?» Белла моргнула, опустив взгляд к верхним пуговицам его мантии. В отличие от Люси, Майкл отправлял очень информативные послания, рассказывая о последних событиях в Ордене. И нет причин, чтобы сейчас вышло как-то иначе. Она посмотрела на Дэймона и ответила, «Это не просто дружеская переписка». Его губы сомкнулись в тонкую линию, в глаза вернулся лёд. Он выпрямился, расправив плечи и подняв голову на привычное положение. Словно всё вокруг ничтожно и не стоит ни малейшего внимания. За какую-то секунду человек преобразился так, словно перед Беллой теперь стоял кто-то другой. Письмо прислал тебе давний знакомый. Ты пару раз пересекалась с ним, когда училась в Швейцарии, но близко вы не общались. И ты понятия не имеешь, почему он тебе написал, поняла? Белли задачина заморгала, не зная, что на это ответить. Но по содержанию будет понятно. Не будет. Распечатаешь его рядом со мной. Пошли. Он вышел из ниши первым. Отмерев, Белла поторопилась следом, она гнав схватила за предплечье. Подожди. Дэймон высвободил руку, взглянув на неё сверху вниз. Мы обо всём поговорим потом. Обо всём, Белла. ты выслушаешь не перебивая потому что моя правда отличается от твоей она выдержала его тяжелый взгляд и украдкой выдохнула когда он отвернулся ничего не ответив